Глава третья «Чёрт, чёрт, чёрт!» Глубоко выдохнув, Настя и закрыв глаза. «Лиза!» — в панике выкрикнула Настя. «Не ори!» — раздалось недовольное ворчание справа. Открыв глаза и приготовившись к сопротивлению, девушка ошеломлённо замолчала, видя перед собой совсем иную картину. Мгновение назад она была на корабле до аллейцев, а теперь её окружала обстановка. Какой-то склад со стеллажами барахла. Справа стоял пожилой мужчина с кустистой седой бородой и шрамом на правой щеке. От удивления и неожиданности Настя шарахнулась в капсуле. «Кто вы? Где я? Где Лиза?» Вопросы просто рвались наружу. Понять, что происходит, было сложно. Казалось, что она либо сошла с ума, либо мир вокруг изменился на тысячу градусов. «Полегче, не ори. Я старик». «Но врежу, если будешь дурить», — нахмурившись, предупредил мужчина. Настя ошарашенно озиралась и просто закрыл рот. Все было незнакомым и виденным впервые. Окон не было, стены металлические. Внутри у девушки все болело, было холодно, и Настя тут же озябла. Обхватив себя руками, она стала наблюдать за мужчиной. Незнакомец протянул девушке плед. «Укройся и вылезай оттуда». «Или ты решила вечно там сидеть?» Дрожащей рукой девушка взяла плед и кое-как укрылась. Вылезти из капсулы получилось не сразу. Ноги не держали, да и руки не слушались хозяйку. Практически вывалившись из бокса, Настя упала на колени. Было тяжело. Слабость и тремор мучили девушку, но было еще что-то. Было тяжело внутри. «Что с гравитацией?» — измученно спросила Настя. «Что, не подходит?» Спросил старик. «Тяжело. Усталость есть, но тянет даже внутренние органы», — пожаловалась девушка. «Сейчас. Подожди». Увидев, как мужчина подошел к консоли у стены, Настя наблюдала, как он что-то меняет в настройках. Практически сразу стало легче. Внутри болеть перестала. «Спасибо», — благодарно произнесла она. С трудом встав на ноги, девушка поняла, что мужчина был совсем невысок. При росте в 180 сантиметров Настя привыкла смотреть мужчинам в глаза. Стоявший у консоли старик был ниже её почти в половину. «Понятно. Ты из планеты лёгкой гравитации», поджав губы, сказал старик. «Я Януарий. Зови меня Ян». «Я Анастасия, Настя», ответила девушка. «А как я попала сюда?» «Я подобрал твою капсулу в обломках». Просто ответил старик. «Обломках?» — похолодев, переспросила она. «Да, возле пояса астероидов часто разбиваются корабли. Там есть чему поживиться. Нашел твою капсулу и решил, мне компания не помешает. Вот удалось разморозить тебя». «А там был кто-то еще?» — взволнованно уточнила Настя. «Нет». Поджав губы и покачав головой, отозвался Ян. «Я не единственный, кто шныряет в тех краях. Кроме пары деталей и контейнера с тряпками, нашел только тебя». Настя потрясенно уставила себе под ноги. «Лиза!» Слезы навернулись на глаза девушки от мысли о судьбе сестренки. «Неужели ее нет? Может, она еще там? Может, ее подобрал кто-то другой?» «Ты там слезы лить собралась?» Брезгливо уточнил спаситель. Попытка справиться с нахлынувшими чувствами провалилась. Утерев рукой пролившиеся капли слез, Настя посмотрела на Яна. И что теперь? «Хватит смотреть на меня так. Никто не причинит тебе вред. Я просто старый контрабандист. Будешь летать со мной. На старости лет мне захотелось поговорить с кем-нибудь, кто не перережет мне глотку». Обернувшись на бок стазиса, Настя спросила. «А можно узнать, сколько я?» Подойдя к камере, Ян нажал на панель сбоку. Помолчав, старик тихо сообщил. «Судя по дате, ты проспала почти 800 циклов». «800 циклов? Это же почти 400 лет!» Накормив ошеломленную девушку какой-то дрянью, похожей на стиральный порошок, Ян показал ей каюту. Пространство было небольшим, примерно складовку хватало места для кровати, крепившейся к стене, узкого стола, также прикреплённого к стене и стула, зафиксированного в полу. Маленькая дверь справа от входа вела в уборную. Столь маленькую, что справлять нужду и мыться можно было не сходя с одного места. Осмотрев владение, девушка спросила. «А откуда идёт вода?» «Что?» «Ну, как мыться?» Удивлённо, посмотрев на неё, Ян отодвинул Настю, сам вошёл в уборную. Нажав на панель слева от себя, он выразительно вскинул кустистые брови. Вдруг маленькое помещение пронизали <связанное> лазерные лучи. Просканировав Яна, лучи также неожиданно исчезли. После этой процедуры мужчина стал выглядеть свежее, даже одежда. «Понятно». «А как пользоваться туалетом?» «Чем?» «Ну...» Девушка в замешательстве взмахнула руками. Подняв брови, старик коснулся выступа в стене, которая вдруг пришла в движение, явив собой вполне земной унитаз. Поджав губы, Настя кивнула. Ян вышел из уборной и молча удалился из каюты. Тяжело вздохнув, девушка присела на кровать. Смотреть было особо ни на что. Голая металлическая стена не поражала воображение. Печально поникнув, она закрыла лицо руками. «Лиза, что же делать? Надо искать». Вспомнив, в какой ситуации видела сестрёнку в последний раз, Настя боялась самого худшего. А вдруг до Олейцы её убили? Или что ещё хуже? Нет, девушка отказывалась верить в смерть сестрёнки. Было легче поверить, что её подобрал кто-то другой. Надо просто искать. Неожиданно Ян вернулся, неся в руках ворох одежды. А «Вот, это тебе. Не благодари». Не дождавшись ответа, пожилой мужчина вышел. Дни потекли один за другим. Старик оказался уроженцем планеты Хазаан, где гравитация была намного тяжелее земной. Это и объясняло низкий рост, а ещё и плотную костную структуру. Девушке казалось, что Ян появился прямиком из сказки про гномов, но держала собственные мысли при себе. Она уже дважды упрашивала Яна ещё раз осмотреть обломки, но кроме космического мусора ничего не находила. Вообще, потому что она видела, было непонятно тот ли корабль они осматривали, настолько всё казалось хламом. Януарий порой встречал её после ночного цикла в дурном настроении и имел привычку бурчать часами напролёт. Хазаанец привык к одиночеству, и это объясняло замкнутость и некоторую чудаковатость. Землянку такое соседство устраивало, тем более старик не претендовал на большее, чем компания и редкие беседы. Иногда они залетали на различные станции, где Ян всегда представлялся разными именами. Настю он называл своей дочкой. Девушка быстро поняла, как управлять его кораблём, но старику почему-то не спешила говорить об этом. Вообще старалась больше слушать. Они брали на борт пассажиров и перевозили их по разным уголкам в пределах одного космического сектора, редко покидая этот участок. Порой Ян брал груз, но неохотно. Его корабль был маленьким и часто ломался. Уже трое суток они стояли на ремонте. Старая база у чёрта на куличиках была недостаточно цивилизована, но обслуживала клиентов, не задавая лишних вопросов. Настя шла в кабину пилота, чтобы сказать Яну, что ремонт наконец-то окончен, и они могут взлетать. Пассажиров на время ремонта не было, так что они поиздержались на запчастях и дорогом пропитании. Услышав голос из динамика, разговаривавший с Яном, Настя застыла. «Ты, старый хрен, признавайся, припрятал одну для себя, да?» «Пошел ты! Я сказал, что больше нету. Все, кончились бабы!» Со усмешкой ответил Ян. Блять, Почему, как дело дошло до меня, у тебя закончились бабы?» Упрекнул собеседник старика. «Ты слишком долго думал над ценой!» «Так ты заломил ее!» Бабы в космосе редкость. Надо было соглашаться, когда предлагал. «А теперь выкуси! Закончились!» Ян, я заплачу. Я ж тебя знаю. Ты, старый пройдоха, припрятал парочку на черный день. Сказал нет, значит нет. Ты опоздал. Последнюю у меня купил тот жук с Галеона. Засранец прижал меня на контрабанде. Пришлось отдать ему за полцены. Обобрал, как паршивого юнца. Ладно, но учти. «Я тебе не верю», — послышался звук отключающегося интеркома. Настя гневно переваривала услышанную информацию. «Ах ты, негодяй!» — не выдержав, заорала девушка, ворвавшись в кабину.